Владения кивелгара занимали целую башню в северной части дворца. Не успел Рэй подойти к высоким, в два человеческих роста дверям, как они распахнулись с жутким и немного нарочитым скрипом. За дверями сразу начиналась ничем не освещенная винтовая лестница, уходившая круто вверх. Как только двери закрылись, густая бархатная темнота накрыла Рэя словно колпаком. Но стоило шагнуть на первую ступеньку, как и лестница и потолок над ней — засветились мягким зеленоватым светом. По мере того, как он поднимался, начинали светиться все новые и новые пролеты, а те, которые оставались позади, медленно погружались во тьму. Последний лестничный марш привел Рэя в небольшой и со вкусом обставленный зал, напомнивший ему виденную когда-то в детстве гравюру с изображением мастерской звездочета. В центре комнаты, ни на что не опираясь, над квадратной каменной плитой парил в воздухе огромный, Почти полтора метра в диаметре глобус. Чуть дальше стоял стол, заваленный книгами и документами. Несколько кресел. Дикованного вида приборы на стеллажах вдоль стен. Повсюду валялись листы карт. Рэй поднял тот, что лежал прямо под ногами. Какой-то кусок побережья, нарисованный, видимо, очень опытной рукой. Скорее всего, моряка. Отметки глубин, направления и скорости подводных течений, роза господствующих ветров и так далее. Внезапно, со стороны тяжелой занавески, прикрывавшей вход в другое помещение, раздался густой, чуть хрипловатый голос. «Интересуешься картами?» Конечно, рей сразу заметил выскользнувшего из-за портиры Кевелгара, но сделал вид, что появление колдуна было внезапным. Он оторвал глаза от рисунка, и взгляду его предстал невысокий, плотного телосложения, пожилой, но все еще крепкий мужчина, одетый в простую рубашку, кожаные штаны и такой же кожаный фартук. Только высокие щеголеватые темно-зеленые сапоги и тончайшие выделки нарушали облик эдакого мастерового на все руки. Все остальное было в тему. В меру заляпанная, в меру чистая. Сойдет на первое предъявление. Бритый до да синевый череп, лицо Кевелгара украшали небольшие усы и аккуратно подстриженная бородка. В целом он был похож скорее на богатого оружейника, чем на мага. «До медики Велгар, если не ошибаюсь», — уточнил рей Тот хохотнул и подошел ближе. «Не ошибаешься. Пойдем». Он положил тяжелую мускулистую руку на плечо Рэя. «Разговор у нас будет долгий». Комната, в которой они устроились, ничем не напоминала о роде занятий ее хозяина. Скорее, она была похожа на гостиную царедворца. Бесшумным привидением появилась хорошенькая девушка в длинном до пят оранжевом одеянии мага первой ступени, и поставила на стол перед ними бутыль с вином и бокалы. При виде девушки Рэй вспомнил, что, несмотря на серьезный возраст, Кевелгар слыл жутким развратником. А на столе тем временем также беззвучно появилась большая серебряная тарелка с фруктами. «Осваиваешься?» — спросил колдун после того, как зубами вытащил из бутылки пробку и точным движением по длинной дуге послал ее в направлении распахнутого окна. Как видно, пробка этой бутылки уже не понадобится. Не отвечая, Рэй молча пригубил вино, оценив тонкий аромат и теплый насыщенный вкус, и довольно прикрыл веки. — Чудо! Что за сорт? — Пей, пей! — поощрил его маг. — Такого вина в мире может всего пара ящиков. — Что так? Не делают? — Не делают! — кивком подтвердил Кивилгар, совершая тяжелый выбор между спелым плодом Грая и сочной веточкой Ленаса. Давняя история. Торговец вез из Тосарины партию вина и напоролся на скалы. Почти сто лет вино пролежало на дне мелководного залива, пока его не подобрали мои моряки. Мои моряки? Что там у него? Свой флот? Может, и своя армия? Да, сто лет срок. Как только оно не скисло за такое время. Так в этом же все дело, — рассмеялся Кивилгар. Там, на дне залива, источник силы, причем такой мощности, что хватило бы всю планету подогреть на пару градусов. Вот вина и лежала в створе луча почти сто лет. Рэй чуть не поперхнулся. Так это же почти эликсир бессмертия. А ты думаешь, сколько лет назад оно появилось у меня? Кевелгар совершенно разбойным образом подмигнул ему. — Ты пей, пей. Для хорошего человека не жалко. — Так прямо сразу и хорошего? — усомнился граф. — А что? — удивился колдун. «Да ты понимаешь, парень, сколько славных делов ты уже наворотил. Да заодно то, что ты забил этого ублюдка-тагенаха, тебе уже надо памятник ставить на площади перед дворцом. Девчонок от верной смерти спас, а точнее от кое-чего похуже. Ригдена зарубил собственным мечом. Да на тебя сейчас вся палская разведка охотится». «Ну, неблагодарное это дело, на меня охотятся», — меланхолично произнес Рэй, вливая в себя по капельке божественного вкуса вино. «А кто на самом деле этот урод, что за ним такие хвосты?» Маг сделал круглые глаза. «Ты что, не знаешь, кто такой Тагинах? Черт тебя дери!» Он снова плеснул вина в широкие кубки. «Лучший маг в мире! Он же от тебя мог и пустого места не оставить!» «Значит, не судьба ему!» — спокойно ответил рай «Не судьба!» От избытка чувств колдун вскочил и стал наворачивать круги по комнате. «Не судьба!» — повторил он. Затем, видно, успокоился и снова сел на стул. «Расскажи, а?» — попросил он, преданно заглядывая Рэю в глаза. Подробно, не упуская ни одной детали, Рэй обстоятельно и со вкусом рассказал обо всех приключениях того памятного похода. «Да, дела!» — задумчиво произнес колдун, отправляя опустевшую бутылку вслед за пробкой в окно. Через несколько секунд раздался едва слышный звон. 30 метров!» — машинально посчитал Рэй. Что? Не понял сперва Мак. А, 35. И после паузы спросил: Тебя совсем не зацепило? Да нет, зацепило даже очень, поморщился Рай. Ты хоть знаешь, какая температура в огненной волне? Песок сплавился до стекла, спокойно ответил Рай. Значит, выше тысячи точно было. Вот так вот запросто человека окунают в жидкий огонь, а он считает градусы. Слушай, Колдун доверительно наклонился к Раю давай так ты позволишь мне маленький он показал пальцами насколько маленький эксперимент а я расскажу тебе почему погиб ты генах идет почему погиб этот колдун я и так догадываюсь улыбнулся рай ну удивился маг и почему образно говоря он опрокинул на себя котел с кипятком он ведь готовился повторить атаку когда я метнул ему в горло меч и от неожиданности он схватился за него обеими руками вот и погорел да «Точно!» — удивленно подтвердил Кевилгар. «Сам догадался так сделать? Или подсказал кто?» «Да нет, сам!» «А как насчет эксперимента?» — не унимался колдун. «Валяй!» — лениво махнул рукой Рэй. «Только не очень зверствуй, а то у меня рефлексы на боль вперед мозгов, мало ли что!» «Нет-нет!» — засуетился Кевилгар. «Ну, максимум легкий ожог!» «Вытяни руку вперед!» «Раскрой ладонь!» «Держи так!» Кевилгар потер руки и Каким-то особенным жестом стряхнул пальцами над раскрытой ладонью Рея, и когда раздвинул пальцы в стороны, на руку графа упал тускло светящийся и слабо потрескивающий шарик. — Ну и? — не понимая, в чем суть, — спросил Рей, катая на ладони красиво блестящий шар. — А ты брось его куда-нибудь, — мрачно посоветовал колдун, не отрывая пораженного взгляда от зрелища лежавшего на ладони фаербола. Не успел шарик коснуться поверхности стола, как мореное дерево, из которого была изготовлена столешница, с негромким хлопком вспыхнуло, и в мгновение ока прогорело насквозь. «Небольшой ожог, говоришь?» — медленно проговорил Рэй, поднимая глаза от стола. «Да... Ну и дела. А, что?» «Да ладно, брось ты, с твоей-то реакцией!» — затараторил Кевилгар. «Слушай, глаза его загорелись с нехорошим блеском. А давай еще попробуем, только на этот раз посерьезнее». «Ну уж нет» рэ коротко взмахнул рукой словно отметая всевозможные поползновения со стороны имперского мага да почему не унимался кивилгар а вдруг это случайность или скоро пройдет ты пойми я не могу рассчитывать на качество о котором сам ничего толком не знаю никак оно появилось никак и когда исчезнет это ведь не результат тренировок а так на грани фокуса это все равно что идти во вражескую крепость надеясь на спящих часовых на твом пути «Ну ладно». Кивильгар разочарованно махнул своей тяжелой лапой. «Воля твоя!» Он коротко хлопнул в ладоши, и вновь появилась служанка. Уже другая, но тоже прихорошенькая. Когда она ушла, Рэй кивнул на дверь, за которой скрылась девушка, и спросил, мягко улыбнувшись. «Коллекционируешь?» «А? Да нет», — рассмеялся колдун. «Просто ученицы». «Ученицы? Ну да. Академия магии, раздери ее пополам» затеяли тут понимаешь магов штамповать он яростно поскреб в бритом затылке мозолистой пятерней и как осторожно спросил рей как как передразнил кивилгар а не как кому на роду написано тот и будет магом а остальные он махнул рукой словно отметая мусор чему то конечно научу но не выше уровня деревенской ярмарки «Слушай, а как это вообще возможно обучение магии задал рей давно интересовавший его вопрос «А чего это ты спрашиваешь?» — подозрительно спросил колдун. «Ни как в ученики метишь?» «В ученики?» — усмехнулся Рэй и лениво со вкусом потянулся. «А возьмешь?» «Ну...» — потянул Кевилгар. «Надо посмотреть. Тебя вообще-то поздновато, хотя, учитывая, что тебя самого магия не берет, можно попробовать. Хотя лично я...» — он снизил голос до шепота. «На выстрел бы не подошел к магу, которого не берет. Это почему?» — А смотри, вот зачем тебе, например, вся эта защита? Понимаешь, нормальный маг атаку затеет, так он сначала чего? Он позаботится, стало быть, о направленности, силе, ну, чтобы самого не зацепило. А ты рванешь так, что в округе на триста шагов ни травинки не останется. — Нет уж, без меня. — Ладно, я пошутил, не пойду в ученики. Примирительно поднял ладонь Рэй. — А насчет посмотреть? — Посмотри, это запросто. Он взял в руки фруктовый нож и, мельком поинтересовавшись, не жалко, медленно, словно в воду, погрузил его в стол по самую рукоять. «Нет, парень, если тебя не учить, — оторопело проговорил колдун, глядя на торчащий из стола нож, — ты таких вещей натворишь, вовек не расхлебаем. А что еще умеешь? Ветер могу, небольшие предметы двигать. Иногда вижу, что человек думает. Вот ты, например, сейчас думаешь о том, «Как меня приспособить для оборонных нужд?» «Да, дела...» Кевилгар потер ладонью внезапно вспотевший лоб. «Да нет», — Рей засмеялся, «ты просто это очень громко подумал, вот я и услышал». «Все», — Кевилгар хлопнул ладонью по столу, «с завтрашнего дня каждое утро ты у меня, и не опаздывай, иначе буду приходить сам». «Хорошо, договорились, а теперь можно несколько вопросов?» «Спрашивай», — удивленно ответил колдун, «Что было в том ларце?» Преувеличенно внимательно ковыряясь в корзине для фруктов, кивилгар скучно произнес. «Книги. Просто книги?» «Не просто, конечно. Маг тяжко вздохнул. Древние рецепты стали, кое-какое оружие. В общем, все то, что использовалось в этом мире до момента, когда магия заменила технику. Дело в том, что степняки никогда не полагались на магию, и поэтому их оружие значительно лучше» потом их просто больше. Около миллиона воинов. Это чудовищная по нашим меркам армия. Боюсь, нам ее не сломать». «Ну а главная проблема...» — Кевелгар перевел взгляд на Рея. «Их чертов амулет. Обид. Священная книга степи. Сам по себе ничего особенного. Но давит всю магию начисто. Иначе мы бы стерли их еще на подходе». «Ну и нашел чего в книгах?» — улыбнулся Рей. «Да хрен там!» Кевилгар от досады коротко врезал мозолистым кулаком покрышки многострадального стола. — Закорючки разные, ни черта не понятно. — Мои? — он устало мотнул головой куда-то в сторону. — Уже вторую неделю ковыряются. Да все без толку Рэй немного замялся, подбирая слова. — А у вас есть какие-нибудь книги, где описаны разные вещества? Я имею в виду не эликсиры и экстракты, а то, что получают из минералов. — А у вас? — иронично переспросил кивилгар В ответ Рэй тяжело вздохнул. «Справочник по химическим веществам в...» Он помолчал, мысленно переводя гигабайты в странице. «В 160 томах с ежегодными дополнениями». «Да ты и вправду издалека!» — печально усмехнулся имперский маг. «Нет, конечно, такого здесь нет, но кое-что...» Он хлопнул в ладоши, и вновь пошла девушка. «Алло, Регораст, четырехтомный вариант!» бросил он ей. Через минуту она вернулась, согнувшись под тяжестью четырех огромных томов, переплетенных в толстую черную кожу. Сгромоздив их на стол, она молча удалилась, бросив только украдкой взгляд на странного гостя. «Может, скажешь, что тебя интересует? Я бы сориентировал». «Мне интересно, что вы научились производить из чистых металлов. Потом сплавы отдельно, кислоты, щелочи. В общем, все, что относится к компонентам», — перечислил Рэй. «Ты химик?» — с надеждой воззрился на него Кевелгар. «Нет, но кое-что знаю. Во всяком случае, достаточно, чтобы произвести кое-что полезное. Например, нечто вроде пороха, но горящая раз в 10 быстрее вашего. Можно будет сделать...» «Бомбу?» — у мага загорелись глаза. «А что, они еще не знают, что это такое?» «Кто они?» — удивленно переспросил маг. «Ну да», — невинно повторил рей «Именно они. Ты ведь тоже...» Он помолчал, подбирая тембр голоса, а потом очень похожим на Кивилгаров голос произнес «Издалека, а?». Маг вздрогнул, как-то сразу подобрался и внезапно с глазами посмотрел на Рея. «Герхани Доос? Имперская разведка?» «Наенгал-2?» — на -2 спросил Рея Кивилгар. «Нет, но...» — вздохнул Рей. «Тебе придется мне поверить. Оказался я здесь действительно случайно. И как же совершенно случайно ты знаешь торговый диалект?» Грустно съязвил Кевилгар. «У нас ведь пока есть время?» И, дождавшись утвердительного кивка, Рейннитор опять рассказал историю его появления в этом мире. «Ну, парень!» — развел руками колдун. «Ты даже представить себе не можешь, как тебе повезло. Портал мог схлопнуться где угодно. Вероятность того, что он свернется, не сломав тебе башку, да еще выбросит на обитаемую планету, один на десять в степени бесконечность Так что ты, считай, заново родился». Рэй вспомнил свой разговор с Создателем и едва заметно улыбнулся. Как-то незаметно беседующие перешли на Энгал, потому что в местном языке просто отсутствовали понятия, которыми они оперировали. «А ты какими судьбами здесь?» — поинтересовался Рэй. «Да, в общем, история простая», — грустно разлел руками Кевилгар. «Шли на исследовательском корабле до...» — он запнулся. «Ну, в общем, тебе это название все равно ничего не скажет». У нас забарахлил привод, и мы выпали из гипера где-то в окрестностях этой системы. Я и первый пилот решили слетать до ближайшей планеты. Проветриться, так сказать. Собственно, это и спасло нашу жизнь. Не успели мы отойти на половину пути, как нашего корабля просто не стало. Может, ракета, а может, еще чего. но ну, в общем, мы зашли на вынужденную, и тут они достали и нас. Только за баранкой у нашей шлюпки был не просто мастер-пилот, а бывший командир крейсера ВКС. Так что мы чудом ушли от нескольких ракет, а последнюю пилот принял на внешний контейнер. Так что и взрыв получился, и мы живы остались. От шлюпки, конечно, почти ничего не выжило, кроме аварийных комплектов. Добрались мы до ближайшего городка и потихоньку вот обустроились. Ничего себе, обустроились!» Рей снова передразнил интонацию Квилгара. «Один придворный советник, а кто второй?» — Я думал, ты догадался, — весело сказал колдун. — Конечно, наш великий хатис — стальная рука. — Наворочали мы с ним, конечно, пока наверх взбирались. Ну так ведь с птицами жить, по птичьи щебетать. Понемногу приструнили всю эту дворянскую шваль, установили нормальные порядки в торговле, налоги и так далее. И все вроде хорошо, только вот понемногу словно тучи стали собираться. То корабль пропадет, то заставу вырежут. Мы сначала не придавали значения, а когда очухались, уже поздно было. Мы долго вычисляли автора, так сказать. А потом наша разведка добыла несколько интересных фактов. Получалось, что тут, кроме нас, еще полно пришельцев. Мы вроде на радостях хотели отправить им депешу. Так, мол, так, спасаете братья по разуму и припровождайте нас в лоно цивилизованного мира. Но, хвалався благому, первый запал прошел. И мы начали разбираться, кто это и чего им надо. С трудом и не сразу, но заловили мы одного человечка. Так он нам все рассказал. Перед смертью. В общем, это оказался небезызвестный институт Дерека Лингварта. Тебе это ничего не говорит? Ладно, потом расскажу поподробнее. Они тут, понимаешь, что-то делают, а что не разобрать. Но организация серьезная. Столько на них собак. И наверняка то, что происходит в степи, их рук дело. «Ты, наверное, знаешь, что на востоке материка живут кочевники. При их плодовитости население там немногим меньше, чем на всей остальной суше. В общем, что у них там произошло, я толком не знаю. Скорее всего, с экологией чего-то. Но в итоге они кинулись во все стороны на завоевание новых земель. А земель в округе только три — Палс, Шендан и Наша. В общем, когда они дожуют Палс, придет Наша, стала быть, очередь. И что самое гнусное — Ни Палс, ни Шиндан они на самом деле не захватывали. Так выдвинули передовые отряды, добились вассальных клятв и дальше побежали. Это к нам стало быть. Полное ощущение, что степняки хотят убраться из степи подальше и насовсем. Конечно, с их менталитетом такое ну совсем не вяжется. А мы никак не можем распутать этот узелок. Агенты вообще такую чушь несут, что впору самому идти в разведку. А тут еще институт этот... Чего здесь надо к конторе Лингворта, я не представляю. Но думаю, если такая корпорация пошла на тайную операцию, то зачистка свидетелей для нее не вопрос. Они запросто поубивают здесь все живое и даже не поморщатся. — о чем вообще занимается этот институт? — спросил Рэй. — Биомеханика. Роботы всякие. Говорят, даже человекообразных делают. — Хотя это и стоит. Ну ладно. Так вот, пытались мы сарги это пилот мой, наладить военное производство. Но он, как то сам понимаешь, кроме как руками воевать, до да крейсера водить, толком ничего и не умеет. — А я... — Кивилгар пожал плечами. — Так, маг, самоучка. Основная моя профессия — корабельные приводы. Так что мы с Арги тут вроде мудрых аборигенов. Все знаем, а сделать ничего не можем. — Нет, подожди, подожди, — перебил его Рэй. — Да вы ведь могли тут такое устроить. Он перевел дыхание, собирая мысли. — Ну, Ну, не знаю. «Полный переворот в науке и технике». «Переворот», — проворчал Кевилгар. «Ты хоть представляешь себе, как устроен гиперпривод?» «Нет, и я не представляю». «Да господи, на хрена сдался тебе этот дурацкий привод?» «Просто пушки, сталь, тепловые двигатели, ну авиацию, наконец». «А ты знаешь рецепт приготовления стали?» Кевилгар в сердцах стукнул могучим кулаком по столу. «Тебе углеродистую для клинков?» Или что-нибудь более изысканное? Пружинную сталь для пулеметных механизмов, например?» Деловито ответил Рэй. «А может, полиметаллические композиты для термоэлектрических элементов?» «Да?» – пошарашенно переспросил Мак после паузы. «А что еще?» «Да почти все, вплоть до турбин. Мощности не обещаю, но скоростной катер сделать можно». «Слушай, ты вообще кто?» Кивилгар смотрел на Рэя вытаращенными глазами, пытаясь понять, кого ему подбросила судьба. — Ну, можешь называть меня специалистом по выживанию. — Значит, разведка все-таки? — уточнил колдун. — Ну, если разведка, тогда военная, если ты понимаешь эти нюансы, — ответил Рэй. — Понимаю. — Кивилгар почесал затылок. — А в электронике разбираешься? — Немного, — скромно отозвался Рэй. — Немного — это как? — Могу починить то, что не связано с изготовлением сложных деталей в полевых условиях и ремонтом литых модулей. «Пойдем», — решительно произнес колдун и рывком вылетел из глубокого кресла. «Куда?» — обалдело вопросил Рей со своего места, с тоской оглядывая новую бутыль и фрукты. «Пойдем, пойдем». Что-то невнятно бормоча, Кивилгар внимательно перебирал ключи на огромной связке. «Если у тебя выйдет, то это кресло за тобой носить будут». «Лучше меня в кресле и бутылку следом». Тихо пробормотал Рэй, устремляясь во след колдуну. Длинная винтовая лестница привела их в высокий подвальный зал под сводчатым потолком. Где-то капала вода, резко пахло плесенью, а в остальном все было вполне пристойно. Несколько тяжелых, окованных сталью дверей, и они оказались в коридоре, который перегораживала занавесь, сотканная крест-накрест из тончайших световых нитей. Занавес переливался всеми цветами радуги ярких спектральных тонов. Короткий взмах руками, и радужный щит словно втянулся в мозолистую ладонь кивилгара, открывая проход. За коридором оказалась еще одна дверь. На грубой металлической обшивке с двумя рядами гладких крупных заклепок, словно насмехаясь над своим окружением, сияла почти новая панель из полированного прозрачного вещества — под которой неяркими сполохами переливалось голубое пламя. Кевилгар приложил руку, и мерцание стало чаще. Через пару секунд его цвет сменился с голубого на розовый. Сыто клацнув хорошо смазанными замками, дверь распахнулась. «Вот, смотри», — торжественно сказал Кевилгар. Аппарат, стоявший посреди зала, был неказист и напоминал скорее крупный сейф, лежащий на спине, контейнер для переноски опасных веществ. Кивилгар поднял верхнюю крышку, под которой оказалось пространство, поделенное на две неравные части. Отсек поменьше занимал странного вида прибор, а другой был пустым. — Что это? — спросил Рэй. — О, классная штука! — мечтательно закатив глаза, произнес колдон. — Полевой вакуум-синтезатор. Может изготовить любую вещь из каталога. — А большой каталог-то? поинтересовался небрежно рей во все глаза разглядывая диковинный прибор. «Двенадцать или чуть больше тысяч наименований — это без каталогов «Ого!» — уважительно похлопал по прохладному боку агрегата рей «А что-нибудь вроде Клайдера?» «Раз плюнуть? Ну так давай». «Эх, не могу!» — с тоской произнес колдун. «Это почему?» «А не работает», — проникновенно сказал Кивилгар, и жалостливо погладил полированный бок чуда машины, что значит не работает рявкнул рей и наткнувшись на недоумевающий взгляд кивилгара жестко пояснил историю болезни давай внятно только от чего там говорить начал кивилгард тоскливо оззиая каземат мы первое время чего только и не шлепали на нем от инструмента до запасных обоим а потом раз и все пока маг рассказывал очередную историю человеческой беспечности Рэй внимательно, дюйм за дюймом, осматривал синтезатор. «Вы его не двигали?» «Нет, да ты послушай», — загорячился Кевилгар. «Эта штука выдержала прямое попадание ракеты. Ты думаешь, зря Арги подставил именно этот бок? Он знал, что в правом контейнере лежит синтезатор, и что, если что, нас и спасет, то только он». Маг довольно бесцеремонно, словно провинившегося пса, пнул ногой бок синтезатора. — Это шкирлит. Он идет на обшивку орудийных башен кораблей. — А дыма не было? — продолжал допрос, ощупывая пациента. — Дыма не было, — уныло подтвердил Кивилгар. Руки Рея нашли какой-то выступ, нажали, сдвинули, и в свободное пространство ящика мягко выкатился толстый и, судя по звуку, увесистый цилиндр, тяжко ткнувшись в противоположную стенку. — Это что? — Это что? — Это... Кевилгар привстал на цыпочки, чтобы разглядеть из-за плеча Рея. Энергоячейка вроде. «А ну-ка!» Он просунул руки в ящик и с усилием вытащил цилиндр на свет. «Точно, она!» Он развернул цилиндр и посмотрел на него с торцевой части. Блекло, почти едва заметно, на донышке цилиндра лел крохотный малиновый огонек. «Так у него просто питание закончилось!» Он сокрушенно помотал головой. «А мы-то, дураки, даже не проверили!» «Ну, теперь точно конец». «Это почему?» — поразился Рэй. «Да где ж здесь электричество возьмешь?» «Этому он снова пнул в бок синтезатор. Знаешь, сколько надо?» «А эта ячейка, она что, одноразовая?» «В смысле одноразовая?» — не понял колдун. «Ну, в смысле, ее заряжать можно, или вы их выбрасываете?» «Шутишь, что ли, выбрасываете?» — опешил маг. «Да за такую штуку, даже пустую, можно дом на приличной планете купить. Или дворец на неприличной» а за сам синтезатор вообще целую планету для собственного удовольствия. — А как она заряжается? — А черт ее знает. Мы вставляли ее в зарядную камеру. Пара секунд — и готово. — Пара секунд, — говоришь, — задумчиво сказал Рэй. — А вот, к примеру, если ячейка полностью заряжена, сколько там уместится электричество? — Даже не знаю, как тебе сказать. Кивилгар задумчиво нахмурил брови. — Ну, например, в аварийном режиме одной энергии ячейки хватает на тысячу часов питания шлюпки. Это с системами очистки, освещением, системами навигации и связи». «А сколько человек может быть в такой шлюпке?» — уточнил Рэй, внимательно осматривая цилиндр. 12 ответил Кевилгар. «А зачем тебе все это? Все равно электричество здесь не сыщешь». «Вопрос не в электричестве», — медленно произнес Рэй, ощупывая взглядом энергоячейку. «Вопрос в способе его получения».